Глава 4. Конец разбойника. Мариус закончил свое учение в то самое время, как Жиль-Норман отказался от общества. Старик распростился с Сен-Жерменским предместьем и салоном госпожи Т и перебрался в квартал Маре, в свой дом на улице Филь-Дю-Кальвер. Кроме портье у него были две прислуги, кухарка Николетта, поступившая после Маньон, и задыхающийся от одышки толстяк Баск, о котором мы уже упоминали выше. В 1827 году Мариусу исполнилось 17 лет. Однажды, вернувшись вечером домой, он увидал, что его дед держит в руке какое-то письмо. «Мариус», — сказал старик, — «тебе нужно завтра ехать в Вернон». «Зачем?» — спросил Мариус. «Чтобы повидаться с отцом». Мариус вздрогнул. Ему никогда не приходило в голову, что наступит день, когда ему придется увидеться с отцом. Ничто не могло бы так поразить его, показаться ему таким неожиданным и, нужно добавить, таким неприятным. Он был так далек от отца, что невольно уклонялся от сближения, он чувствовал не досаду, а стеснение. Не только политические взгляды полковника были антипатичны Мариусу, он, кроме того, был убежден, что отец этот... Рубака, как называл его в хорошие минуты Жельнорман, не любит его. Да, это очевидно, иначе он не бросил бы своего сына, не отдал бы его деду. Вполне уверенный, что его не любят, он не любил и сам. «Как же может быть иначе?» — думал он. Мариус был так поражен, что не стал расспрашивать Жельнормана. «Он, по-видимому, болен и зовет тебя», — продолжал старик и прибавил после небольшой паузы. Поезжай завтра утром. Кажется, Дилижанс отходит со двора Фонтен в шесть часов утра и приезжает в Вернон вечером. Отправляйся с ним. Отец пишет, что нельзя терять времени. Старик смял письмо и сунул его в карман. Мариус смог бы уехать в тот же вечер и быть у отца на другой день. Дилижанс с улицы Булуа ездил в то время в Руан ночью и проезжал через Вернон, но ни жиль Жильнурману, ни Мариусу не пришло в голову навести справки. На другой день Мариус уже в сумерках приехал в Вернон. В городе начали зажигаться огни. Обратившись к первому встретившемуся прохожему, он спросил у него, где живет господин понмерси А в душе Мариус придерживался взгляда реставрации и не признавал своего отца ни полковником, ни бароном. Ему указали дом, он позвонил. Какая-то женщина с лампой в руке отворила ему дверь. «Господин Пон Мерси?» — спросил Мариус. Женщина не отвечала. «Он живет здесь?» — снова спросил Мариус. Женщина кивнула головой. «Могу я говорить с ним?» Женщина отрицательно покачала головой. «Но я его сын», — настаивал Мариус. «Он ждет меня?» «Он уже не ждет вас», — сказала женщина. Тут только заметил Мариус, что она плачет. Она показала ему на дверь низкой комнаты. Он вошел. В этой комнате, освещенной одной сальной свечой, стоявшей на камине, было трое мужчин. Один стоял, другой был на коленях, третий в одной рубашке лежал во весь рост на полу. Этот лежавший на полу человек был полковник. Двое других были доктор и молившийся, стоя на коленях, священник. Три дня тому назад полковник заболел воспалением мозга. В самом начале болезни он, как бы предчувствуя свою смерть, написал Жильнорману, прося прислать к нему сына. Болезнь усилилась. В тот самый день, как Мариус приехал в Вернон, у полковника был припадок бреда. Несмотря на усилия служанки удержать его, он вскочил с постели, крича «Мой сын не едет, я сам пойду к нему». Потом он бросился из своей комнаты и упал на пол в передней. Он умер. Позвали доктора и священника. Доктор пришел слишком поздно, священник пришел слишком поздно. И сын приехал слишком поздно. При тусклом свете сальной свечи на бледной щеке лежащего полковника видна была крупная слеза, выкатившаяся из его мертвого глаза. Глаз потух, но слеза не высохла. Эту слезу вызвало напрасное ожидание сына. Мариус смотрел на умершего, которого видел в первый и последний раз, смотрел на это почтенное, мужественное лицо, эти открытые, но ничего не видящие глаза, эти седые волосы, могучие руки, на которых местами виднелись темные полосы, следы сабельных ударов и какие-то красноватые звездочки, зажившие раны от пуль. Он смотрел на страшный шрам, положивший печать героизма на это лицо, на которое Бог наложил печать доброты. Он подумал, что этот человек — его отец, и что он умер и остался холоден. И ему было только немного грустно, но эта грусть была совершенно такая же, какую он почувствовал бы при виде всякого другого умершего человека. А между тем, посторонние, бывшие в этой комнате, очевидно, испытывали горе глубокое горе. Служанка плакала в уголке, молитва священника прерывалась рыданиями, доктор вытирал глаза, даже сам труп плакал. Этот доктор, этот священник и эта служанка, несмотря на свое горе, изредка молча бросали взгляды на Мариуса. Не они, а он был здесь чужой. Мариус, которого так мало тронула смерть отца, Чувствовал некоторые стыд и смущение от своего неловкого положения. У него в руке была шляпа, он нарочно уронил ее на пол, чтобы подумали, что горе лишило его сил. В то же время он чувствовал как бы угрызение совести и презрение к себе за такой поступок. Но разве это его вина? Он просто не любил отца. После полковника не осталось никакого имущества денег вырученных от продажи мебели и домашней утвари едва хватило на похороны служанка нашла клочок исписанной бумаги и отдала его мариусу на нем рукою полковника было написано моему сыну император сделал меня бароном на поле битвы при ватерлоу так как реставрация не признает моего титула за который я заплатил кровью то сын мой примет его и будет носить само собой разумеется что он будет достоин его На обороте полковник прибавил. Во время этого самого сражения при Ватерлоу один сержант спас мне жизнь, его звали Тенардия. Он в последнее время держал, как кажется, маленький трактир в окрестностях Парижа, в Шелле или Монфермейле. Если сын мой встретится с Тенардией, он сделает ему столько добра, сколько будет в силах. Не из уважения к памяти отца, а просто вследствие смутного почтения к смерти, которая так могущественно в душе человека, Мариус взял эту бумагу и спрятал ее. Ничего не осталось от полковника. Жельнорман велел продать старьевщику его шпагу и мундир. Соседи разграбили его сад и обобрали редкие цветы, а остальные растения зачахли и погибли. Мариус пробыл в Верноне только двое суток. После похорон он вернулся и принялся за свое право совсем не думая об отце, как будто тот никогда и не жил на свете. Через два дня полковник был похоронен, через три — забыт. У Мариуса был креп на шляпе. Вот и все.